Глава 4. Тайсон играет с огнем. Выражаясь языком мифологии, больше, чем старых дам-тройняшек, я терпеть не мог только быков. Прошлым летом на вершине холма полукровок я сражался с Минотавром. На этот раз дело обстояло даже хуже. Два быка. И не просто быки, а бронзовые, и каждый размером со слона. Но это еще не самое страшное. В вершине всех бед они умели... Выдыхать огонь!» Как только мы вылезли из такси, седые сестры быстренько убрались в Освояси, обратно в Нью-Йорк. Они даже не дожидались своих трех драхом сверху. Мы остались стоять на обочине дороги. Бет с рюкзаком на плече и ножом в руке, и мы с Тайсоном в обгоревшей и спортивной форме. «Кошмар!» сказала Бет, глядя на кипевшую на холме битву. Собственно, я беспокоился не из-за быков и не из-за десятка героев, закованных в броню с ног до головы, которые с гиканьем наскакивали на своих бронзовых противников. Меня беспокоило, что быки сновали даже за сосной. Как такое могло случиться? Волшебные границы лагеря не позволяют монстрам пройти за дерево талии. Однако металлическим быкам это каким-то образом удалось». Один из героев прокричал, «Пограничный патруль, ко мне!» Какой знакомый девчачий голосище. «Пограничный патруль?» – размышлял я. В лагере такого отродясь не бывало. «Это Клариса», – сказала Анна Бет. «Давай, мы должны ей помочь». Обычно срочная помощь Кларисе не входила в список моих добрых дел. Эта девчонка – самая большая задира во всем лагере. В нашу первую встречу она пыталась макнуть меня головой в унитаз, А еще на дочь Ареса, и прошлым летом у меня с ее отцом были крупные расхождения во мнениях. Так что теперь бог войны и все его дети буквально ненавидели меня всеми печенками. Но сейчас ей угрожала опасность. Ее соратники, рассыпавшись кто куда, в панике спасались бегством от быков, мчавшихся на них, как снаряды. Вокруг сосны горела трава. Один из героев бегал кругами, завывая и размахивая руками. Конский хвост на его шлеме пылыхал, как огненный иракес. Доспехи самой Кларисы обуглились. Она сражалась древком копья. Наконечник торчал из металлического плечевого сустава быка, не причиняя тому никакого вреда. Я сорвал колпачок со своей шариковой ручки. Она замерцала в моих руках, делаясь больше и тяжелее, пока не превратилась в бронзовый меч Анаклузмос. Тайсон, оставайся здесь. Ты сегодня уже достаточно испытывал судьбу. — Нет, — возразила Анна Аннабет, — он нам нужен. Я уставился на нее в изумлении. Он же смертный. Ему просто повезло с теми шарами-вышибалами, но он не может... — Перси, ты знаешь, что они такое? Быки из колхиды, созданные самим Гефестом. Мы не сможем сражаться с ними без лосьонной Медеи SPF 50 тысяч, иначе мы просто сгорим до костей. — Э... Ч «Чего, Анна Бет порылась в своем рюкзаке и выругалась. «Дома на ночном столике остался флакончик духов с ароматом тропического кокоса. Ну почему я его не захватила?» Я уже давным-давно научился не задавать Анна Бет слишком много вопросов. Но ее последние слова окончательно поставили меня в тупик. «Слушай, не знаю, о чем ты говоришь, но я не собираюсь позволить Тайсону дать себя поджарить». «Перси!» «Тайсон назад!» Я поднял меч. «Мой черед!» Тайсон попытался протестовать, но я уже бежал вверх по склону холма к Кларисе. Та кричала на членов патруля, пытаясь построить их фалангой. Хорошая идея. Те немногие, что все еще ее слушали, стали плечом к плечу, сомкнули щиты, образовав бронзовую стену, над которой точно иглы дикобраза блестели острия их копий. К сожалению, Клариса смогла собрать только шестерых обитателей лагеря. Еще четверо продолжали бегать вокруг в горящих шлемах. Анна Аннабет побежала к этим ребятам, чтобы попытаться им помочь. Она привлекла внимание одного из быков, вынудив его за ней погнаться, и стала невидимой, вогнав чудовище в ступор. Другой бык понесся на строй Кларисы. «Я добежал только до середины склона. Это было слишком далеко, чтобы помочь». Лариса еще даже не заметила меня. Для такого крупного существа, каким являлся бык, он двигался с убийственной скоростью. Его металлическая шкура блестела на солнце. В глазницах у него вместо глаз сверкали рубины, каждый величиной с кулак, а рога отливали серебром. «Держать строй!» – приказала Лариса своим воинам. Что бы они ни говорили, она смелая. Высоченная девица со злыми глазами точности, как у ее отца, Ареса. Она выглядела, как древнегреческий воин, созданный, чтобы носить доспехи. Но даже несмотря на это, мне казалось, что у нее нет шансов отразить атаку этого быка. К сожалению, в эту минуту второму быку наскучило искать Анна Бет. Он развернулся и очутился в тылу маленького отряда Кларисы. — Сзади! — заорал я. — Берегись! Не стоило этого делать, потому что я только ее напугал. Бык номер один врезался в ее щит, и фаланга распалась. Клариса отлетела назад и упала на тлеющий участок травы. Бык номер один промчался мимо, но успел дохнуть на остальных героев огнем, и щиты расплавились у них прямо в руках. Они бросили оружие и побежали, а бык номер два приближался к Кларисе, чтобы ее добить. Я подскочил к Кларисе, схватил ее за ремни на доспехах и оттащил с траектории движения быка номер два. Тот на полном скаку пронесся мимо. Я с силы ударил его анаклузмосом, проделав огромную дыру в его боку. Чудовище лишь заскрипело, застонало, но продолжало двигаться. Меня оно так и не достало, но я почувствовал жар его металлической шкуры. Температура его тела хватило бы, чтобы подогреть замороженное бурито. «Отпусти меня!» Клариса врезала кулаком мне по руке. «Перси, будь ты проклят!» Я сгрузил ее под сосной и повернулся, чтобы встретить быков лицом к лицу. Теперь мы оказались на внутреннем склоне холма. Прямо под нами раскинулась долина лагеря полукровок. Хижины, учебные помещения, большой дом. И все это под угрозой, если мы не остановим этих быков. Анна Аннабет кричала на других героев, пытаясь заставить их рассредоточиться и отвлечь быков. Бык номер один заложил крутой вираж, развернулся и ломанул прямо на нас. Когда он добежал до середины склона, где должна была проходить невидимая граница, то чуть-чуть притормозил, как будто шел против сильного ветра, но потом все-таки прорвался и побежал дальше. Бык номер два повернулся ко мне, из дыры, которую я пробил в его боку, вырывались языки пламени. Не знаю, чувствовал ли он боль, но в его рубиновых глазах при взгляде на мне загорелась такая злоба, как будто чудовище питало ко мне личную неприязнь. Я не мог сражаться с двумя быками одновременно. Сначала требовалось обезвредить быка номер два, отрубить ему голову раньше, чем бык номер один до нас домчится. У меня уже устали руки. Я остро прочувствовал, что очень давно не упражнялся с иноклузмосом и потерял форму. Я сделал выпад, но бык номер два дохнул на меня огнем. Я откатился в сторону, спасаясь от раскаленного воздуха. Из моих легких словно выкачали весь кислород. Я обо что-то пропорол ногу, возможно, оторчащий из земли корень, и лодыжку пронзила острая боль. Я все-таки сумел нанести рубящий удар и отхватил кусок от морды чудовища. Оно проскакало дальше, разъяренное и дезориентированное. Но порадоваться я не успел. При попытке перенести вес на поврежденную ногу она подогнулась. Я потянул лодыжку, а может даже сломал. Ко мне мчался бык номер один. Отползти с его пути я ни за что не успею. Аннабет закричала. «Тайсон, помоги ему!» Где-то неподалеку у подножия холма Тайсон завопил. «Я! Я не могу пройти!» «Я, Анна Бет Чейз, даю тебе разрешение войти в лагерь!» От громового раската склон холма содрогнулся. Вдруг оказалось, что Тайсон на всех парах несется ко мне, выкрикивая «Перси, нужна помощь!». Не успел я крикнуть, чтобы он не приближался, как Тайсон метнулся между мной и быком. В тот же миг бык дыхнул своим термоядерным огнем. «Тайсон!» — взвыл я. Огненные языки закрутились вокруг моего приятеля, как огненная торнадо. Я видел только черный силуэт его тела. Ужасающей ясностью я понял, что мой друг только что стал самым большим в мире угольным брикетом. Но когда пламя погасло, Тайсон все еще стоял на прежнем месте, целый и невредимый. Его замызганная одежда даже не обгорела. Бык, очевидно, удивился не меньше, чем я, потому что прежде чем он успел снова дохнуть огнем, Тайсон сжал кулаки и обрушил их на чудовище, вопя «Плохая корова!» Его кулаки пробили огромную вмятину в морде бронзового быка. Из ушей чудища вырвались два маленьких язычка пламени. Тайсон ударил снова, бронза сминалась под его руками, как алюминиевая фольга. Теперь физиономия быка напоминала сшитую из носка куклу, которую вывернули наизнанку. «Сидеть!» – заорал Тайсон. Бык пошатнулся и завалился на бок. Его ноги слабо дергались в воздухе а из-за раскуроченной головы вырывался пар. Подбежала Аннабет, чтобы проверить, в каком я состоянии. Ладыжка горела, как будто ее окунули в кислоту. Но приятельница дала мне выпить немного олимпийского нектара из своей фляжки, и мне сразу же стало лучше. Пахло паленом. Позже я узнал, что запах шел от меня самого. Мои брови и волосы на руках опалило напрочь. — Что с остальными быками? — спросил я. Анна Бет показала на подножие холма. Клариса позаботилась о плохой корове номер два. Она насквозь проткнула заднюю ногу чудовища копьем из небесной бронзы. Теперь, когда у него осталась только половина морды, а в боку зияло огромное дыре, оно медленно бегало по кругу, как здоровая старошенная лошадка на карусели. Клариса стянула с головы шлем и с строевым шагом подошла к нам. Прядь ее тонких каштановых волос медленно тлело, но, похоже, девчонка этого не замечала. Ты все испортил! рявкнула она на меня. Я держала ситуацию под контролем! У меня пропал дар речи. Анна Бет проворчала. Я тоже рада тебя видеть, Клариса. А! Никогда! Никогда не пытайте меня снова спасать! взвизгнула Клариса. Клариса, заметила Анна Бет, твои люди ранены! Слова подействовали отрезвляюще. Даже Клариса заботилась о веренных ей солдатах. Я еще вернусь! проворчала она и устало побрела оценивать ущерб. Я уставился на Тайсона. Ты не умер? Тайсон потупился, выглядел он смущенным. Прости, пришел на помощь, ослушался тебя. Это я виновата, вмешалась Анна Бет. Мне пришлось сделать выбор. Чтобы спасти тебя Я позволила ему пересечь границу, иначе тебя бы убили. — Позволить ему пересечь границу? — переспросил я. — Но Перси, — сказала Бет, ты когда-нибудь внимательно приглядывался к Тайсону? — Я хочу сказать, ты видел его лицо? — Преодолей чары тумана и посмотри истинным зрением. Туман. Он заставляет людей видеть только то, что может принять их мозг. Я знал, что его чары могут одурачить и полубогов, но... Я посмотрел Тайсону в лицо. Это оказалось непросто. Мне всегда было трудно смотреть прямо на него, хотя я никогда не понимал, почему. Раньше я думал, что это из-за его кривых зубов, вечно перепачканных арахисовым маслом. Я заставил себя сфокусировать взгляд на его большом бугристом носе, затем посмотрел выше, в глаза. Нет. В... глаз. Один глаз. Один единственный, большущий, окруженный густыми ресницами, карий глаз прямо в центре лба, из которого по обеим сторонам лица текли огромные слезы. «Тайсон?» – запинаясь, выговорил я. «Ты... циклоп!» – подсказала Аннабет. «Детеныш, судя по его виду. Вероятно, поэтому он не мог пересечь границу так же легко, как быки». Тайсон – один из бездомных сирот. «Один из кого?» «Они есть почти во всех крупных городах», – брезгливо сказала Бет. «Они – плоды ошибок, Перси. Дети духов природы и богов. Ну, главным образом, одного бога, как правило. И они часто рождаются уродами. И никому не нужны. Их игнорируют. Они растут сами по себе на улице. Не знаю, как этот тебя нашел, но он явно питает к тебе симпатию». «Нужно отвезти его к Хирону. Пусть он решает, что с ним делать». «Но как же... А, -а огонь? Он циклоп!» Анабет сделала паузу, будто что-то припоминая. «Они работают в кузницах богов. Неудивительно, что огонь не может причинить им вреда. Вот это я и пыталась тебе сказать». Я был шокирован. «Как же вышло, что я так и не понял, кто такой Тайсон на самом деле» но сейчас у меня не оставалось времени на подобные раздумие. Весь склон холма полыхал. Раненые герои нуждались в помощи. Еще имелись два побитых бронзовых быка, которых предстояло утилизировать. И что-то мне подсказывало, что в обычный мусорный бак они не влезут. Вернулась Клариса. Она стерла сажу со лба. «Джексон, если можешь стоять, вставай. Нужно перенести раненых обратно в большой дом». «Сообщи Танталу о случившемся». «Танталу?» – переспросил я. «Исполнительному директору», – нетерпеливо пояснила Клариса. «Но ведь исполнительный директор Херон. А где Аргус? Он же начальник службы безопасности. Почему его здесь нет?» Клариса скорчила кислую мину. «Аргуса уволили. И вы отсутствовали слишком долго. Все изменилось. Но Херон...» Он учил ребят сражаться с чудовищами больше трех тысяч лет. Он же не мог просто взять и уйти. Что случилось?» «Вот что случилось», – рявкнула Клариса и показала на дерево Талии. Историю этого дерева знал каждый обитатель лагеря. Шесть лет назад Гроувер, Аннабет и еще двое полубогов по имени Талия и Лука прибыли в лагерь полукровок, а за ними по пятам гналась орда чудовищ. На вершине холма их почти настигли, и тогда Талия, дочь Зевса, попыталась ценой своей жизни задержать преследователей, чтобы дать время друзьям спастись. Когда она умирала, Зевс сжалился над ней и превратил ее в сосну. Ее дух укреплял волшебные границы лагеря, защищая его от монстров. Но сейчас хвое дерева пожелтело. У подножия дерева лежала огромная куча осыпавшихся иголок. В центре ствола, на высоте трех футов над землей, я увидел след укола, размером с пулевое отверстие. Из дырочки вытекал зеленый сок. Сердце мое сдавила ледяная рука. Теперь я понял, почему лагерю угрожала опасность. Волшебные границы теряли силу, потому что дерево Талии умирало. Кто-то его отравил.